Глава вторая Проснулся я первым и спустился вниз тихо, стараясь не разбудить Сюзет. Но когда начал резать шампиньоны и опята для омлета, она спустилась следом. Совсем сонная, завернутая в халат, она подошла сзади и обняла. «Ты почему вскочил?» «Нужно съездить по делам». «А мы днем выйдем пообедать?» «Конечно, я быстро вернусь». «А куда ты собрался?» «Надо заехать к Сингеру». «К Сингеру?» Она удивилась. «У тебя снова с ним дела?» «Не совсем. Это еще те дела. С тех времен. Надо кое-что закончить». Сюзет чуть отстранилась и посмотрела на меня с подозрением. «Что закончить?» «У меня есть еще деньги, помнишь? Я тебе говорил». Теперь нужно их получить. Ничего криминального, просто они нам понадобятся. Там не меньше шести тысяч фунтов, а может и больше. Если получится продать облигации за половину цены, то выйдет даже семь с половиной тысяч на каждого. Большие деньги. Хватит, чтобы полностью закрыть все кредиты дилершипа. И даже останется. «Я не хочу, чтобы ты опять во что-то влез. Там не во что влезать». Мы год сидели тихо, просто из чистой перестраховки. Ты же не забыл, что мне обещал? Нет, не забыл. Я притянул ее к себе, чтобы поцеловать, но она отстранилась. Вот и не забывай. Ты омлет будешь? Я тогда еще грибов подрежу. Буду. Режь. Я в душ. Омлет, пара тостов, крепкий кофе — круассаны, что доставили с утра, и бумажный пакет, с которыми я подобрал с крыльца вместе с бутылками молока. Отличный завтрак. За окном начинался день. Доносились крики мальчишки-газетчика, который пытался распродать свою пачку каждое утро на соседнем углу. Через открытое окно было слышно, как у кого-то из соседей играет по радио музыка. «Люблю субботы». Теперь особенно люблю после того, как они превратились для меня в законный выходной. Но, боюсь, любовь к ним придется переоценить уже сегодня. Для Сюзет теперь суббота – рабочий день или даже рабочая ночь. Работа в кабаре имеет свои темные стороны. Тут ничего не поделаешь. «Во сколько ты вернешься?» «Около половины второго, я думаю. В два – самое позднее, так что решай, куда пойдем обедать». «Хорошо». Я пока приберусь немного. «Отдохни лучше». «Я уже?» «Если бы не выспалась, то и не проснулась бы. Сколько сейчас?» Она посмотрела на восьмиугольные часы на стене. «Одиннадцать. Все равно дольше спать нельзя. Буду потом весь день разбитой». «Когда у тебя выходной?» «Понедельник и вторник. А что?» Сюзет отставила пустую чашку из-под кофе на стол и закинула ногу на ногу так, что полы халата съехали, не оставив уже никакого простора воображению. «Сходим в кино. В Вавилоне идет сто мужчин и девушка с Диной Дурбин. Пошли. Девочки в уборной его хвалили. Там классные танцы. Поэтому и предлагаю. Читал критику в газете. Ладно, пойду одеваться. Пора уже ехать. Кстати...» Я обернулся к ней. «Когда мы уже поженимся?» «Ну...» Она задумалась, закинув руки за голову. При этом шелковый халат еще и натянулся и разъехался на груди. «К Рождеству ближе? А зачем так долго ждать?» «Я загадала». Она улыбнулась. «Поль, да никуда я от тебя не денусь. Что ты нервничаешь?» «Тогда чего ждем?» «Пока мама думает, что я живу с любовником, она избегает лезть в мою жизнь». Сюзет хихикнула. «А когда мы поженимся, она тут же возникнет с целым листом полезных житейских советов, а еще начнет настаивать на том, чтобы я бросила танцы, потому что замужней даме не к лицу вертеть почти голой попой на сцене». «Ты уверена?» «Я знаю маму. Сейчас она избегает обсуждать меня с подругами. А если я выйду замуж...» то стану у них основной темой, и тогда советовать, как правильно жить, начнут уже все, а она будет работать чем-то вроде радио, транслируя неиссякаемый поток женской мудрости в моем направлении. «Надо же, как все сложно!» — усмехнулся я. «Иногда даже выгодно быть сиротой получается». Я нагнулся и поцеловал ее в теплые нежные губы. «Пошел собираться». Из шкафа в спальне я достал легкие серые брюки, пиджак из серсакера в тонкую полоску, надел голубую сорочку без галстука, никакой официальности в моем деле нет, и водрузил на голову панаму из белой блестящей соломки. Под пиджак, разумеется, надел кобуру с сэведжем. От этой привычки я точно не могу отказаться особенно учитывая тот факт что закон против этого ничего не имеет сюзет тоже свой маленький пистолет из сумочки не выкладывает поехал объявил я спустившись вниз скоро буду сюзет лишь погрозила мне пальцем с явным намеком на ты обещал да обещал и хорошо это помню но все же историю солом предпочел пока утаить посмотрим может быть сингеры вовсе откажется а может, мы придумаем что-нибудь разумное и неопасное. В этом случае мы даже на стороне закона, так что незачем лишний раз волновать любимую женщину». Ехать до сокровищ фараонов, магазина древности Сингера, совсем недалеко. Он хоть и в американском секторе, но ближе к границе с французским. Сингер намеренно старался уйти как можно дальше от своего настоящего облика, то есть бывшего бутлегера и главаря аутфита Сент-Пола, что в Миннесоте, и поэтому отпустил себе и профессорскую бородку, и ездил на французской машине, и держался поближе к французскому же сектору, тем более, что район был богат как раз на антикварные лавки, галереи и магазинчики египетских древностей. И на самом деле, глядя на этого приятного, похожего на университетского профессора человека, было почти невозможно поверить в то, что он когда-то организовал устранение своего босса, подорвав того вместе с машиной, и устроил ограбление почтового вагона со стрельбой, потом еще и облопошив нанятых на один раз сообщников». Впрочем, сейчас Сингер не только торговал древностями, все больше фальшивыми, но и скупал информацию обо всем, что происходит в криминальном подполье города, используя ее лично в корыстных и вполне себе преступных целях, или же перепродавая. Так что университетский профессор из него получился так себе, если уж честно говорить. Уже по привычке подъезжать сразу ко входу в магазин не стал. Остановился поодаль, понаблюдал немного. «Нет, люди антинучи меня уже и искать забыли, как я думаю. И сюда в поисках меня тоже не наведаются. Но все же мало ли кого можно тут встретить». Но ничего подозрительного не обнаружил. Первые посетители бара за столиками на улице под разноцветными зонтиками. Из магазина под ручку вышла немолодая пара и направилась к стоящему перед самым входом Мерседесу. Чуть дальше по улице дворник сметает пыль с тротуара. «Можно идти». Поднял стекло в двери, выбрался из-за руля и потопал к бару. Если Сингер назначил встречу именно там, то это означает, что баром сегодня заправляет Джимми. Здоровенный, чуть погрузневший, бывший боксер-тяжеловес с наполовину парализованным лицом, из-за чего любая усмешка в его исполнении превращалась в недобрую кривоватую ухмылку. Да и мой бывший форт v 8 стоящий неподалеку от входа в бар, тоже это доказывал. «Джимми, скучал ли ты по мне?» — спросил я с порога. «Нет», — ответил он, причем даже искренне, как мне показалось. «А если бы скучал, тебе было бы легче?» «Нет, не думаю», — покачал я головой. «Но пиво у тебя по-прежнему холодное?» «Не рано для пива». Он посмотрел на меня с подозрением. «Мама разрешает пить в такое время?» «Только молоко, но у тебя его нет, так что налей пинту Чаррингтона. Мама все равно не видит». «Если она дала тебе пять пенсов на завтрак». Джимми достал из-под стойки кружку и принялся накачивать в нее Эль. «Видел?» Я выудил из кармана шиллинг и хлопнул им о стойку. «Надеюсь, что в этой дыре наберется сдача». «Целый шиллинг! С ума сойти!» Джимми вздохнул. «Детям стали давать слишком много карманных денег, поэтому вместо леденцов на палочках они покупают пиво и шлюх. Держи!» Он поставил налитую до краев кружку передо мной. «Босс с кем-то занят. Сказал позвать его, как приедет кто-то еще, кто его спросит». Он высыпал на стойку несколько монеток сдачи. «Подождем!» Я взял с полки газету и вместе с пивом пересел за столик. Первым делом нашел нашу рекламу. Вроде бы хорошо разместили. В глаза бросается. Так, криминальная хроника. Ограбление дорогого ювелирного в Аптауне. Грабители зашли под видом покупателей, наставили оружие на хозяина и продавца, взяли украшений на 3,5 тысячи фунтов, скрылись на сером седане неустановленной марки. Убийство на почве конкуренции. Садовник убил другого садовника ударом лопаты по голове из-за спора о территории. Арестован в тот же день. Ему назначен залог в 2000 фунтов, который пока не внесен. Последствия тайфуна в Гонконге. Количество жертв оценивается в 11 тысяч. Ничего себе! CBS объявила, что организует концерт оркестра Лос-Анджелесской филармонии в память Гершвина и будет транслировать его в эфире. Ожидается много знаменитых музыкантов. Несколько стран собирают конференцию из-за атак неизвестных подводных лодок у испанского побережья, причем подозрение падает на Италию, которая все отрицает. «Франкисты захватили город Янис, республиканцы отступают. Коммунистическая 8-я армия Китая неожиданно выиграла крупный бой у японцев возле города пик Синхуан. Действительно неожиданно. А вот битва за Шанхай продолжается, и там японцы выигрывают». «Ага, вот это уже нам интересно». Компания «Дебирс» извещает, что аукционы будут продолжаться, набор лотов у них уже подготовлен, но дата нового аукциона будет назначена в ноябре. «Вот интересно, куда все же ушли те камни? Они ведь так и не всплыли. И мне с моим камнем, тем, что я снял с Шиллера или Шаплена, как хочешь так и называй этого злодея, надо разобраться. А вот как разобраться? Пока придумать не получается». Хочется сделать все скрытно и так, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникло. Или просто его продать. Сколько он может стоить? Ведь не меньше 15 тысяч фунтов однозначно. В нем больше трех карат, и он легко примет в себя силу. Но если его перегранить и зарядить на себя, на удачу, например, то можно заработать еще больше, как мне кажется. Думать надо. Думать. Лорд Брикс, вице-губернатор зоны Большого Каира, выступая перед газетчиками, сообщил, что железная дорога Каир-Александрия будет открыта 1 октября. И да, британская власть открывает аукцион лицензий для казино в Александрии. Будет разыграно 6 лицензий. Хм, все же они это сделали, хотя споров в верхах было много. Теперь Александрия как курорт точно станет знаменитой совет американского сектора выиграл суд о праве самостоятельно определяться с архитектурным обликом своего сектора так что скоро начнут строить небоскребы прямо перед входом в бар остановился длинный светло серый линкольн с шофером за рулем из задней двери которого самостоятельно выбрался сол оглядевшись чуть неуверенно он все же направился в бар это он сказал я джимми Тот сразу сунул руку под стойку к замаскированному звонку. Сингер услышит и выглянет сквозь одностороннее зеркало за спиной у бармена. Я же поднялся навстречу агенту. «Сол!» — протянул я руку. «Рад видеть, дружище!» Тот еще и по плечу меня похлопал. «Как дела? Как Сюзет после первого вечера? Она счастлива. Рад за нас с ней обоих!» Сол ухмыльнулся. Пусть начинает блистать, а дальше старина Сол перепишет ее контракты так, что все останутся счастливы. Дверь в дальнем конце бара открылась, и в помещение вошел Сингер. «Заходите ко мне», — пригласил он. Кабинет Сингера в задней части магазина был самым настоящим хранилищем древностей. Настоящих и поддельных. За огромным столом с ножками в форме египетских колонн возвышалось не менее огромное кресло зеленой кожи. Но сейчас Сингер провел нас к диванам, буквой «Г», выстроившимся возле низкого и длинного кофейного столика. «Что могу предложить, джентльмены?» Спросил он, входя в роль гостеприимного хозяина. «Скотч? Бренди, Бурбон?» «Немножко Бренди. Сразу ответил Сол. «Ничего». Отказался я от алкоголя. Сингер поставил на стол широкий бокал, в который плеснул Бренди, а потом налил себе в низкий стакан немного бурбона. «Давай к делу, Сол», — сказал он, усевшись на диван и закинув ногу на ногу, открыв высокий пестрый носок. «Насколько ты вообще уверен, что этот Монро торгует дерьмом?» «Я уверен, хоть доказать и не могу». «Ответил агент сразу». «Я выяснял. Покупатели его прикрывают, но я знаю много людей. Слухи все же расходятся». «Как он продает? Точно не знаю, но зато точно знаю, кому». «Имеешь в виду, что мы сами можем... уточнить?» Сингер чуть вскинул брови. «Именно это я в виду и имею. Уточнить и удалить Монро с картины. Лучше навсегда» но и большой срок в тюрьме меня тоже удовлетворит. Этот парень как зараза, инфекция». «Что думаешь?» Сингер повернулся ко мне. «Надо сделать?» Я пожал плечами. «Как сделать?» «Есть пара идей. В финале его должны хлопнуть коперы с кучей дерьма на руках». «Нужна куча дерьма», — напомнил Сол. «Я знаю, где взять». «И не засветиться?» — уточнил Сингер. «И не засветится», — кивнул я. «Сколько это будет стоить?» «Оптовая цена, насколько я помню, порядка 12 шиллингов за грамм, если брать не меньше килограмма». Проклятье! Я никогда не смогу считать в этих чертовых шиллингах!» Вздохнул Сол. «Я научился килограммам и метрам, но от чертовых денег лайми у меня ум за разум заходит. Сколько будет стоить килограмм?» «Шестьсот фунтов или три тысячи баков?» Сол вздохнул. «Немало. А если купить фунт, скажем?» «Цена задерется. Получится, если в долларах...» Я посчитал в уме, основываясь на том, что слышал в последний раз примерно пару лет назад. «Где-то пятнадцать шиллингов, а полкило — триста семьдесят пять фунтов. Но продажа и хранение героина в особо крупных размерах начинается с килограмма. «Тогда Монро запрут по-настоящему надолго. Меньше десяти лет он не получит, а может схватить до двадцати». «Черт с ним, не жалко. Я дам шесть сотен чертовых фунтов», — махнул он рукой. «Во сколько обойдется сама работа?» «Мы возьмем тысячу», — ответил Сингер. «Это с большой скидкой, Сол. Придется привлекать людей, если мы хотим все сделать как надо. Половина вперед, половина по окончании». И еще 200 уйдет в полицию, чтобы сделали все как надо. 400 вперед, 800 по окончании. И шесть сотен на героин. Я взял с собой тысячу». Лейферман вытащил из внутреннего кармана пиджака толстый конверт с купюрами и кинул на стол. «Пусть так». Сингер кивнул, заглянул в конверт и быстро пересчитал десятифунтовые банкноты. «Тогда бери бумагу и пиши все, что ты знаешь про этого Монро». «Где живет, где офис, где обычно крутится, с кем общается, и самое главное, кто у него покупает?» «Пол, когда сможешь купить кило дерьма?» Обратился он ко мне. «В понедельник, я думаю. Сегодня шаббат, и лавочка Цви закрыта. Завтра он тоже закрыт, потому что и от воскресенья не отказывается». А вот в понедельник я смогу к нему заехать и прихватить один сверток из тех трех, что я взял со скачка на букмекерскую контору прошлым летом. И да, я при этом никак не засвечусь, а со своими ребятами поговорить. «Сегодня и завтра. Сегодня вечером, скорее всего. Держи деньги на дурь!» Сингер отсчитал шесть сотен и протянул мне. «Не запались, сам понимаешь». «Ну вот, я уже что-то заработал в любом случае, даже усмехнулся мысленно. Краденая дурь пойдет на то, чтобы посадить торговца этой самой дурью. Еще шесть сотен, три тысячи долларов, на которые я смогу, например, закупить семь машин для торговли, и еще останется». «Какие идеи?» – спросил Сингер после того, как Сол ушел. «Купить дерьмо, подкинуть его Монро домой или в офис» так, чтобы на пакете его отпечатки образовались. Сдать копером. Надо точно убедиться в том, что торгует именно он, и Сол не втравливает нас в другую историю, вроде как выпнуть конкурента из бизнеса. Сингер помассировал затылок. Так что начать лучше с этого. Он потыкал пальцем в исписанный лист. Надо прикинуть по списку, кого можно потрясти так, чтобы тот все выложил, и затем думать дальше». «Согласен. Иоанн и Рауль возьмутся?» «Если каждому достанется по 250 куидов, то почему бы и нет? Это по гранду с четвертью, если в баках». Заодно и свои условия обозначил. «Делим поровну. У самого Сингера обязанностей немного. Будет просто сидеть в своем кресле и ждать новостей. От моего заявления он в восторг не пришел, но и возражать не стал. Давай прикинем, с кем можно побеседовать». Он взял со стола бумагу. Женщин вычеркиваем. Все же останемся джентльменами. А остальных три человека. Актер, танцовщик и кларнетист из оркестра. Домашний адрес есть только у актера. Американский сектор. 52-я улица. Отель, судя по адресу. Перепиши адрес. Я сегодня проеду мимо, гляну, что за место. Кто это? Дик Милланд. «Я его в кино видел, в путешествии по Нилу. Не смотрел?» «Смотрел. А кто он там?» «Помнишь такого? Он еще там в теннис играл и клеился к главной героине». «Да, был такой. Это он, что ли? Имя совпадает? Тогда я его еще и в лицо узнать смогу. Кстати, что насчет китайских бумаг?» «Год прошел, пора ими заняться. Есть идеи? Если бы не было, я бы молчал». Сингер усмехнулся. «Мне не хочется делать это через свои обычные контакты. Больно уж дело громкое. Пришлось искать другие. Нашел, насколько я понимаю». Сам я не рискнул даже разговор заводить с Цви на эту тему, хоть и уверен, что он перепродать их сможет. Облигации китайского займа слишком сильно связаны с ограблением аукциона. Так что заложить может кто угодно, тем более что объявлена большая награда за грабителей и тех, кто унес бриллианты, и тех, кто ограбил банк рядом. Похоже, что нашел. Довольно странный контакт, но выглядит реальным. Чем странный? Связь через бордель. Сингер снова усмехнулся. «Китайский бордель. Попробую устроить встречу на следующей неделе. А тебе с твоими придется заняться тем, чтобы нам там головы не отрезали. Привлекать к этому делу мы никого не можем, сам понимаешь». «Это я понимаю». Осталось согласиться мне. «Головы лучше все же сохранить. Ладно, мне пора». Я встал с дивана. «Суббота для работающего человека почти так же священна, как и для твоего народа». «Иди давай!» — Сингер отмахнулся. «У меня клиенты через пятнадцать минут». Я появился дома ровно в половину второго, то есть минута в минуту согласно своим обещаниям. Сюзет уже собиралась, так что минут через десять мы пешком отправились в Ле Папельон. Отличный ресторанчик здесь же, в Ладинском квартале, буквально в двух кварталах от нас». И там устроили себе хоть и легкий, но долгий обед с рыбой, улитками и десертом, после которого Сюзет заявила, что теперь точно не сможет танцевать. «До вечера еще долго», — возразил я. «Не так, чтобы очень». Она посмотрела на маленькие часики на браслете. «Ладно, как-нибудь справлюсь. Надо себя сдерживать. Но все было чертовски вкусно. Как ты съездил, кстати?» Поговорили? Да и все, пожалуй. Куда теперь? Сейчас только домой. Я слишком наелась для того, чтобы куда-то еще идти. Слушай, а давай съездим в Александрию? Прямо сейчас? Нет, на следующей неделе. У меня должно быть три дня выходных. Хочется на пляж. Давай, никаких проблем. Обрадовался я. «Можно забронировать номер в Эль-Саламлике, самый лучший отель в Александрии, рядом с дворцом и садом. Проведем две волшебные ночи». «Отлично! Тогда веди меня сейчас отдыхать, надо готовиться к шоу». Она взяла меня под руку. На улице был самый разгар жары, но бульвар Руссо, по которому мы шли, бульваром назывался «Не зря» и был засажен деревьями так плотно, что можно было и вовсе не выходить из тени. Все скамейки были заняты старичками с газетами, немолодыми дамами, мамашами, вышедшими погулять с детьми. Откуда-то слышалась игра небольшого джаз-оркестра. Из открытого кафе на террасе отчаянно тянуло кофе. Латинский квартал жил своей привычной жизнью. «Той самой, из-за которой я в нем и поселился. Эдакая смесь домашности и богемности. Все сразу». «Слушай, я только сейчас подумала», — вдруг сказала Сюзет. «Мы же теперь почти совсем не будем видеться. Ты работаешь, когда я дома, а когда ты возвращаешься, я уже буду уезжать». «Ну, ты же хотела жить с честным человеком», — засмеялся я. «По ночам плимуты никто не покупает». «Кстати, как тебе купе?» «Нравится? А ты уверен, что по ночам машины никто не купит? Магазины в Аптауне открыты чуть ли не до ночи, и в них все ходят. А когда вы открыты, все покупатели еще на работе сами». «Да?» «Я чуть задумался». «Может быть, бросишь танцы и пойдешь ко мне менеджером? «Только если снова ногу вывихну». Она чуть толкнула меня локтем в бок». Но было бы здорово, если бы получилось видеться больше. Нельзя сказать, что она совсем не права, кстати. И даже нельзя сказать, что я об этом не думал. Проблемы обычно в профсоюзах, которые требуют оплачивать работу персонала по другой ставке в необычное время. Но сейлсмены работают за комиссионы, только мэри на зарплате. Но как раз она вечером в офисе и не нужна можно сдвинуть смены, а самому приезжать позже, чтобы оценить, сколько людей будет приходить вечером. И тогда да, я буду видеть Z еще и утром. Я подумаю, на самом деле мысль может быть очень удачной. Кстати, как у тебя отношения в новом месте? Пока никак, ко мне присматриваются. Самые склоки обычно в кардебалете, но это уже другая гримерка. Примы отдельно, а таких, как я, там всего пятеро. «Но что-нибудь обязательно начнется, поверь!» Она усмехнулась. «Ну да, я помню, как Сол сравнил отношения между танцовщицами в таких местах с волчьим питомником. И даже подозреваю, что он сильно смягчил реальность. Что будешь делать сегодня?» «Заеду к закрытию в офис, потом надо с Иоаном поговорить. А дальше не знаю. Если хочешь, могу тебя отвезти и потом встретить. Все равно делать нечего». «Не надо, я сама. Отдыхай. Тем более, что иэн тебя точно в паб затащит. Так что лучше возьми такси». «Я подумаю. Лучше попытаюсь избежать паба. Ты его ни разу не избежал, если встречался с Ианом не на работе». «Это правда, да. Потому что Иоанн бывает или на работе, или в пабе. Паб можно считать его вторым офисом, домом и заодно приемной. Но машина мне все же нужна сегодня. Так что на такси не поеду». В семь часов Сюзет уехала, ну и я почти сразу после нее, дозвонившись предварительно Иону. Проехал по 52-й, остановившись у адреса, что дал Сол. Вполне приличный парк-отель, не из дешевых, из тех, в которых живут постоянно. Швейцар у двери, парковка машин на заднем дворе за решетчатыми воротами. То есть попасть внутрь будет не так просто, если вдруг потребуется. Актер Милланд неплохо зарабатывает, похоже. И на героин ему хватает, и на этот отель, и еще на что-нибудь, наверное. Задерживаться не стал, чтобы внимания не привлекать. Поехал дальше в британский сектор, в паб «Герб Бирмингема», где он вполне предсказуемо назначил встречу. Вот если бы он предложил другое место, то тогда бы я очень сильно удивился». Проскочив через центр города, я выехал на 14-ю улицу, длинную и не слишком хорошо освещенную, заполненную больше оптовыми магазинами, мастерскими и гаражами. И нужный мне пап размещался почти напротив гаража Хупера, то есть логично представлял собой вторую часть среды обитания Иона». Тот или с машинами возился, или пил пиво напротив. Правда, теперь рабочая часть вселенной Иона приросла еще и гаражом нашего дилершипа. Поставив додж на стояночке перед гаражом, я перешел дорогу, ведомый светом из окон паба и сияющей вывеской. Уже на подходе услышал гул голосов, доносящийся изнутри. Окна по причине вечно жаркой погоды вечно же и были открыты. Иоанн восседал за стойкой и болтал с бартендером, как в этой части города называли барменов. На бармены они бы даже оскорбились, наверное. Это как задницу назвать пошлым американским словом «эз» вместо благородного британского «арз». «А вот и он!» — объявил Иоанн, и бартендер Дэйв кивнул мне. «Благодаря моему компаньону меня тут знали. Налей ему сразу пинту сраного Баркли, чтобы он не начал жаловаться на жажду». «За твой счет?» – уточнил Дэйв. «За мой, конечно. Я добрый парень». Парень, разумеется, прозвучал как Лэд, а не Гай. Другой мир, другие нравы. Кстати, я заметил, когда Иоанн говорит с американцами, его полубританский, полуирландский, ливерпульский акцент резко усиливается. Дэйв накачал рычагом пинту Баркли-Перкинс, записал сумму в листочек, прикнопленный к стойке прямо напротив Иона, и выставил кружку на стойку. «Пошли наверх?» — спросил Ион, показав на лестницу, ведущую на второй этаж. «Там места еще были». «Вообще, герб Бирмингема вечером забивается публикой до краев, но больше в будние дни». Тут район рабочий. В субботу и воскресенье сесть проще, так что мы поднялись в мужскую зону, на галерею, идущую над всем залом, куда женщинам традиционно доступа не было. Равно, как им никто не наливал пинту, а только по половине оной. Впрочем, женщин тут обычно и не бывало. Место совершенно мужское. «Держи». Я выложил перед собой конверт, едва мы уселись за столик у окна. «Это что?» Удивился он заглянув внутрь. «Триста куидов. Твоя доля с того последнего скачка». «А мы что, не все поделили?» Удивился он. «Деньги поделили все, но я взял кое-что еще, и теперь часть этого превратилась в деньги». «А что ты еще взял?» «Три килограмма героина», — сказал я тихо. «Теперь килограмм дерьма нам нужен будет для дела, а я вставил это в расходы нанимателю». «Ты решил за старое взяться?» — хмыкнул он, убирая конверт в карман куртки. «Нет, но нас просят помочь в одном щекотливом деле. Сол просит, который помог Сюзет. И дело нормальное, даже криминалом не назовешь». «Рассказывай!» Ион откинулся на спинку массивного стула, скрестив руки на груди и придав лицу максимально скептическое выражение. «И заодно поведай, почему молчал про героин». Дерьмо хотел спустить в унитаз, не торговать же им. В последний момент передумал. «Почему?» Была мысль подкинуть его кому-то, кто нам тогда мешал, но справились и без этого. «Как мы в результате справились? Это отдельная сраная история!» И он засмеялся. «Шли за миллионами, а остались с какими-то сраными бумажками. Могли вообще без ничего вернуться». Пожал я плечами и отпил Эля. «Бумажки случайно достались. Ладно, ты будешь слушать или нет?» «Вали все дерьмо в кучу!» — махнул он рукой. «В любом случае, три сотни с этого я уже поимел!» Я быстро пересказал ему то, о чем говорилось вчера вечером и сегодня у Сингера. И он слушал внимательно, кивал, затем сказал. «Нормально! Давай как-нибудь хлопнем, ублюдка! Таких не жалко! Что нужно?» «Машина, как обычно!» «Есть что-нибудь?» «Есть, Остин. Дерьмо еще то!» И он задумался. «И могут дернуть Олдс-восьмерку, но там надо будет поработать. А так ничего пока нет подходящего». «Номера хотя бы есть?» «Номеров как дерьма, сам знаешь. А что хочешь? Взять машину из продажи?» «Не знаю пока. Возможно. Серых плимутов много. Скрутишь потом счетчик. Я пока не знаю вообще, как к делу подступиться». «Но с актером надо побеседовать, и желательно в таком месте, где он станет разговорчивым». «То есть надо его увезти?» — уточнил Ион, приложившись к кружке. «Или попасть к нему домой, но это сложней и больше риска спалиться». «А что ты хочешь узнать?» «Как этот Монро продает порошок? Куда привозит, когда привозит, как они договариваются?» «Тогда надо как-то садиться на хвост и следить». «А так я вообще не представляю, как все эти сраные звезды живут. Здесь!» — он постучал по столу. «Я их никогда не встречал. Ты знаешь?» «И я не знаю. Какая-то светская жизнь у них должна быть, как мне кажется. Клубы и все такое». «В американском секторе порошок через клубы и продают в основном. Где джаз играют?» «Об этом я слышал. Джаз больших денег не приносит, а вот героин приносит». «Сто грамм стоит, как хорошая машина, торгуют больше черные, которым дают товар сицилийцы или корсиканцы, а ходят в эти клубы кто угодно». «Я так понимаю, что этот Монро сам им все привозит. Вот это и нужно выяснить». «Рауль участвует?» «Думаю, что да. Я с ним завтра поговорю». «Может, все же дернуть, сраный Олдс?» Он большой, ребята из аутфита любят на таких ездить. Если напялить сраные костюмы и Федоры, то если кто и увидит что-то, то решит, что у актера проблемы с мобом. И сам он так решит». Я подумал, затем кивнул. «Разумно. Во сколько обойдется?» «Я сам дерну. В такое сраное дело лучше никого не звать. Что сейчас? Поедешь куда-то или посидишь?» «Это намек. Я его понял правильно». «А куда ехать?» «Сюзет выступает, я дома один, здесь посидим». «Хоть одна толковая мысль в этой голове за сегодня!» И он хмыкнул. «Твое здоровье!» Он отсалютовал кружкой.